Глава девятая В четыре часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербатских у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, Ваньки жандармы, чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками, старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе. Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое! — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок. Грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут по радости и страху охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе. Но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. Неужели «Я могу сойти туда, на лед, подойти к ней», — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней. И была минута, что он чуть не ушел, так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках». Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими, неловкими движениями, и мальчики. и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней, совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. николай щербацкий двоюродный брат кити в коротенькой жакетке и узких панталонах сидел с коньками на ногах на скамейке и увидав левина закричал ему а, -а первый русский конькобежец давно ли отличный лед надевайте же коньки у меня и коньков нет отвечал левин удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо рабея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо. Вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове, и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому, и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее. чем он воображал ее. Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой с выражением детской ясности и доброты небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой устана Составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда, как неожиданность, поражала в ней, Это было выражение ее глаз. Коротких, спокойных и правдивых. И в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, Где он чувствовал себя умиленным и смягченным. каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.